Глава 7. Филипп. В течение ближайшего часа мы обыскали все окрестности, особое внимание уделив упомянутой реке, но ни магия, ни сила не могли нам подсказать, где находится вилли. От поиск он был закрыт, и я начал подозревать, что мальчишку на самом деле похитили. Через час, мокрые от бега и растрёпанные, мы встретились по дороге к Герцкскому дому. Сам дориал Держался из последних сил. Это было понятно даже человеку, плохо знакомому, со всегда уравновешенным и хладнокровным герцогом, потому что он отчаянно сжимал и разжимал кулаки с удлинившимися когтями. Опасное состояние, но даже звериная половина Дериаля, увы, мало чем могла помочь. «Куда он мог подеваться?» — в сотый раз спрашивал Этьен. «Может, Вилли уже вернулся?» — предположил я. «Полли?» «Давай ты проверишь у нас, а мы с Этьеном зайдем к ним домой». «Хорошо», — тут же согласилась Полина и умчалась раньше, чем я подумала о том, что молодой девушке не гоже ходить по городу посреди ночи одной. Впрочем, разве не этим мы занимались? Но Вилли надо было найти. Увы, надежды, что мальчишка окажется дома, оставалось слишком мало. Ее почти не было, если уж на чистоту. Вот только стоило появиться в дверях, как к нам кинулся слуга. Хозяин к вам посетитель, доложил он. Дожидается где-то с полчаса. Похититель или кто-то, кто может знать тайну Дариаля, я тут же усилил щит, толкнул локтем герцога, нарушая приличие, и сделал большие глаза. Но тот только отмахнулся и размашистым шагом вошёл в гостиную а затем также резко остановился, и я едва не сбил его с ног. «Вы?» Пришлось отступить в сторону, чтобы увидеть человека, спокойно сидящего в кресле. Это был Анри. «Я?» Легко поднялся он на ноги. «Не ждали?» «Я ничего не понимал. Анри-то что здесь забыл? Может, откуда-то узнал? Ведь брат не стал бы похищать ребенка даже из мести». «Не ждал?» нахмурился Дориаль. Зачем пожаловали, граф? В гости? Андрей умудрялся глядеть на Этьена свысока, учитывая, что Герцог был выше его на полголовы. Забавно, если бы вдруг не стало жутко. Брат ведь может доиграться. Этьен не контролирует себя. Почти полночь. Не лучшее время для гостей. А мне нравится. Ну, если хотите, я вернусь утром. Правда, смотрю, вы что-то потеряли. Вилли пропал, вмешался я. Ах, Вилли, Анри снова сел в кресло и закинул ногу на ногу. Боитесь, Герцог Дариал? Я бы тоже на вашем месте испугался. Маленький ребёнок один где-то в огромном городе страшно, если не сказать жутко и опасно. Ты издеваешься, взвыл Дариал. Ещё и не начинал, безразлично ответил Анри. Но я видел в его глазах холод стали. Он знал, что делал, и прекрасно отдавал себя отчёт в каждом слове. "Анри, если тебе известно, где Вилли", попытался вмешаться я. "Помолчи, братишка", перебил он меня. "Тем более, что мы с тобой вроде как в ссоре. Да и пришёл я не к тебе, так как Герцог, страшно?" "Да", тихо признал Атьен. "А теперь, может быть, ты расскажешь всё, что тебе известно?" «Сейчас моя очередь задавать вопросы, герцог. А вы не впыточный, чтобы командовать? Но я бы к вам, конечно, не пришел, если бы пару часов назад ко мне не увалился зареванный двенадцатилетний мальчишка, которому отец обещал надрать уши». «Где мой сын?» — взвился Этьен. «Спит. У меня дома. Не беспокойтесь. Там сильная защита. Она его не выпустит и к нему никого не пустит». Будить мальчика, чтобы отвезти к вам, я не стал. Он только успокоился. Но и вас приглашать к себе не желаю. Проснётся, приведу. Я пойду с тобой. Мы с вами на ты не переходили. Я вам ни друг, и не приятель, а к врагам обращаюсь со всем подобающим уважением. Прекрати, Вейран. Кажется, терпению Этиена пришёл конец. Прекрати или я за себя не ручаюсь, Анри поморщился. И ладно. Тогда я вам надеру уши, чтобы Вилли не было так обидно, и все останутся довольны, так как пожертвуете ушами. Этьен всё-таки кинулся на него. Я едва успел вклиниться между ними, потому что Герцог в прыжке обратился в волка, а вокруг Анри взметнулся серый туман. Волк попытался остановиться, но вряд ли это возможно, когда уже прыгнул. Поэтому сильные лапы ударили мне в грудь, и я рухнул на Анри, который подхватил меня в тот момент, когда волка опутали призрачные нити. "Вот какова ваша благодарность, Герцог", ядовито произнёс Анри, помогая мне удержать равновесие. "Если бы не вы, я бы с огромным удовольствием стёр вас в порошок". А теперь будьте так добры, проведите нас через пустоту к мне домой, потому что точный адрес называть не стану. Не хватало мне ещё ваших людей под дверями. Волк снова стал человеком. Этиен выглядел растерянным и убитым. "Я не умею", сказал он. "Пустота меня не пускает, поэтому так и волнуюсь за Вилли. Если что-то пойдёт не так, я не смогу ему помочь". Анри вздохнул и убрал волосы с лба. Он смотрел на Этьена с такой ненавистью и презрением, что мне стало жутко, но тем не менее сказал: "Хорошо, идём. Клянусь, что мои люди не побеспокоят вас, граф". Запаздыло произнёс Герцог. "Снова на вы?" "Ну-ну", промолвил Анри, не оборачиваясь, и вышел из комнаты. Мы бросились следом. Наверное, за эту ночь у Дориаля прибавилось седых волос. Таким измотанным он выглядел. Я на всякий случай держался между ним и Анри. Но брат молчал. Видимо, сказал все, что хотел. Он шел быстро, так что мы едва успевали за ним. Оказалось, что новое жилище Анри располагалось не так уж далеко. Через четверть часа мы были на месте. Поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж. Анри открыл дверь. Герцок едва сдерживался, чтобы не убрать с дороги хозяина квартиры. А когда мы вошли в гостиную, то увидели Вилли. Он спал на диване, укутавшись в плащ Анри и пару раз тихонько всхлипнул во сне. Этьен тут же бросился к нему, а я наблюдал за братом, но никак не мог понять, о чём он думает. "Папа", сонно спросил Вилли, "что ты здесь делаешь?" Вильям. Этиен прижал сынок к себе и что-то тихонько говорил в русую макушку. А Анри развернулся и пошёл в соседнюю комнату. Я подумал и пошёл за ним. Брат сел за стол, опершись спиной на стену и прикрыв глаза. Тоже утомительный день. Он скоро отсюда уберётся, неожиданно спросил Анри, не меняя позы. Думаю, да, ответил я, присаживаясь на свободный стул. «Спасибо, что пришел. С герцога станется за ночь разнести столицу, чтобы найти своего волчонка». «Его можно понять. Все-таки последние оборотни. На них охота не закончится никогда. А на нас?» Анри все-таки посмотрел на меня. «Нет. Это была не усталость, скорее опустошенность. Вот что было в его взгляде». «Мы ее прекратим», — ответил я. «Но один ты ничего не сможешь». Смогу. Я бы предпочёл, чтобы ты уехал. Только ведь откажешься. Я кивнул. Конечно, откажусь. Тем более, что так и не нашёл лис. Потом подумал, какими словами меня сейчас вспоминает Роберт, и стало смешно. Что, спросил Анри. Меня сегодня вызывали к магистру Тьмы, ответил я. Брат сразу же будто превратился в натянутую струну. Что понадобилось этому подонку? резко спросил он. Пришлось в двух словах пересказать ход нашей встречи. Хоть и было стыдно за свою глупость, а лицо Анри постепенно каменело. Значит, вот как, сказал он. Что ж, удивляться нечему. Магистр Кёрнер чувствует, что пахнет жареным, только пока не поймёт, чего ожидать. Ты всё сделал правильно, не беспокойся. Только будь осторожнее. Я пытаюсь, не выходит. Такое чувство что весь мир ополчился против нас. Ответить брат не успел, потому что в дверях появился Герцог де Риаль. Виль лежался к нему. Мы уходим, сказал Итян. Спасибо, что присмотрели за Вилььемом граф, и простите за беспокойство. Я тоже пойду, поднялся следом. Там полль сходит с ума и ищет Вилли. Увидимся. Да. Мы вышли на улицу. Я ощутил Как за спиной всколыхнулась магия, Анри восстановил защиту. Правильно, сейчас никому нельзя доверять. Зато теперь я знаю, где его искать в случае чего. Правда, никто не обещал, что брат завтра же не съедет на новую квартиру. И почему ты подался к Анри, спросил я у Вильема, который виновато поглядывал на отца. Потому что я умею находить только его, ответил мальчик. Ни тебя, ни полли не выходит. Понятно. Волчонка опять пробежал через пустоту. Глупый ребёнок отчаянный, но я по-хорошему ему завидовал. Обо мне никто так не беспокоился. До встречи, сказал обоим на перекрёстке, выслушал благодарность Атиена и зашагал домой. Почему-то на душе стало горько. Вроде бы всё хорошо, но не то и не так. Дома меня, конечно же, встречало Полли. Она уже собиралась бежать обратно к Тиено. Вилли нашёлся, сразу поспешил её успокоить. "Что? Где?" Её лицо тут же просияло. У Анри. Ему, наверное, показалось, что там уж точно искать не станут. Да и через пустоту Вилли умеет находить только брата. Вот он и явился к Анри в слезах. Тот успокоил мальчика и пошёл к Тиено. И как полли понимала, что спокойного разговора получиться не могло. Оба живы и не ранены. Потёр всё ещё соднящую грудь. Всё-таки оборотень неприятный вид, как иллюзорное, так и настоящее. Я пойду к себе, хорошо? Время позднее, ноги уже не держат. Да, конечно. Спокойной ночи, Фил. Я поднялся в свою комнату, запер дверь и без особой надежды активировал зеркало, а потом тихо рассмеялся. Роберт дремал, опустив голову на руки, но с места не сдвинулся. "Роб", позвал я. "А? Что? Где?" подскочил мой заклятый друг. "Фио, где тебя демоны носят? Ты хоть знаешь, который час? Я уже решил, что у тебя неприятности были слегка, уже всё решилось. У тебя там что?" "О, Роберт тут же приосанился. Будешь мне должен, Вейран. Знаешь, чем я занимался последние дни? Чем же? Следил за доктором Рейдасом. И угадай что? Нашёл лис, чуть не подскочил я. Ну, почти. У директора есть на территории гимназии тайное убежище. То есть он пару раз ходил в одно и то же место, прикрываясь заклинаниями. А потом Исчезал оба раза. «Все, я еду к вам», — поднялся на ноги. «Остынь», — рявкнул Роберт. «Совсем ума лишился. Сиди, где сидишь. Точнее, иди спать. Едет он. Сначала я разведаю там все. Может, удастся понять, какими заклинаниями балуется господин директор. И если что-то узнаю, тут же тебе расскажу. Но ты там особо губу не раскатывай. Мало ли что он скрывает». — А если это не дочь? — Не знаю, Роб, то-то же. Так что сиди и не дёргайся. А теперь я ложусь спать. У меня, в отличие от некоторых, завтра пары. — Спокойной ночи, Вейран. До связи. Сладко зевнул Роберт, и зеркало погасло. Уже хоть что-то, хоть какая-то надежда. Если Роб действительно нашёл, где удерживают лис, я прощу ему злосчастный коридор и даже вспоминать не буду. Могу даже признать, что он величайший маг всех времен и народов. Только бы это оказалось правдой. А сейчас оставалось послушать Гейлена и лечь спать. Мне нужны все силы, какие есть, потому что слишком многое на кону.